трусихой во всяком случае, гордо сказала она: "Меня не назовёшь". "Это верно, но", сухо добавила она, одного выстрела было бы вполне достаточно. "Я с радостью бы их убила", сказала она. "Ты едва не застрелила меня. Я считала, что ты в Нью-Йорке", сказала Ева. "Ты совершил глупость, не предупредив меня о своём приезде. Да если бы ты пострадал, виноват был бы сам". Я раз 10 громко нажавал себя. Я тебя не слышала, сказала Ева, глядя на него в упор. Они подняли такой шум? Оба обвели комнату взглядом. Придётся наводить порядок, если ты хочешь, сказал Майкл. Я попрошу Хеба Элсворта всё отремонтировать. Он превосходный мастер, и на него можно положиться. Если я его попрошу, он болтать не станет. Скажи ему, пусть придёт завтра, когда я вернусь с Бруно, сказала Ева. Теперь мне надо объяснить всё Поварихе, не то она с криком убежит из дома, когда увидит, в каком состоянии находится эта комната. А потом я хожу в Берлингтон. Тебе же следует твой спаци, ты плохо выглядишь. Она вышла из гостиной. Майкл услышал, как Ева, находясь на кухне, громко говорит что-то по-немецки тугоухой семидесятилетней служанке.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 Майкл машинально по привычке собрался вытащить из автомобиля свою сумку. Он уже схватил её за ручку и приподнял, но тут же опустил. Он зашёл в коттедж, собрал все остальные вещи и отнёс их в машину. Если Ева Хегнер нуждается в телохранителе, ей придётся подыскать другого человека, подумал Майкл. Он подъехал к контору Элсворта и рассказал подрядчику, что произошло. С миссис Хегнер случилась истерика, она полила на обом, объяснил он, на такое что залатать. Она не хочет, чтобы об этом знала полиция. Понимаю, сказал Элсворт. Мой грузовик так и не нашли, но когда им нечего делать, они приходят ко мне и пристают с вопросами о людях, которые работали у меня 10 лет назад, будто я их помню. Я сделаю, что смогу, Майкл, и буду держать язык за зубами. Спасибо, Хеб. Кресто что в городе есть такой человек, как ты. Меня упросили баллотироваться на должность мэра, сказал Элсворт. Чёртыс два, Майкл засмеялся и сказал: "Кстати, я уехал из коттеджа. Где ты теперь остановишься, в гостинице?" Если Элсворт и связал стрельбу с уходом Майкла из коттеджа, он оставил своё подозрение при себе. "О нет, неделю другую попутешествую по окрестностям, хочу дать отдых нервам. Я вернусь, когда придёт время ехать за Хеггенером". Ежегодно в это время, сказал Элсворт, меня охватывает зуд желания куда-нибудь смотаться, но я не могу. Мне надо работать, не то что некоторым счисленщикам. Так что желаю хорошо отдохнуть и до встречи, до встречи, сказал Майкл. Выйдя на улицу, он сел в машину, медленно пересек город и поехал по золотым солнечным светом дороге. Майкл в детстве путешествовал по Вермонту. Утром он вставал незадолго до начала работы подъемников, а когда их выключали, возвращался домой. Он катался на лыжах в пургу и вслякоть по заснеженным и ледяным склонам. В конце дня Майкл садился в машину и спешил на новое место. Там он останавливался в мотеле, проглатывал обед и обессиленный мгновенно засыпал. Он избегал людей и снимал с себя лыжный костюм лишь на время сна. По ночам ему ничего не снилось. Он просыпался и, даже не посмотрев, какая за окном погода, как одержимый, уходил в горы, словно они были его заклятым врагом, которого можно одолеть только безжалостной и стремительной атакой. За время недельного очистительного путешествия Сторс ни разу не упал, а в конце его, когда он, позвонив в Нью-Йорк, узнал, что Хегнер готов вернуться домой, Майкл во всяком случае физически чувствовал себя превосходно. Лицо его так загорело и обветрилось, что напоминало истощённого индийского воина, вернувшегося из тяжёлого и длительного похода. Он ехал всю ночь, чтобы рано утром забрать Хегенера из клиники. Андреас ждал его в вестибюле, а встретьс выглядел хуже, чем неделю назад. Он не казался больным, но за 7 дней кожа его побледнела. "Господи, Майкл", сказал Хегенер, увидев Сторжа.